Глава сорок первая. Я видел людей счастливых и видел несчастных, без очевидного горя смерти, без очевидной радости свадьбы, болезни или здоровья. Больного можно поднять на ноги, сообщив ему необыкновенно важную новость. Например, известив о победе, он встанет и побежит в город. Я исцелил целую крепость, войдя на заре с моим победоносным войском. Все были на улицах, все обнимались. Ты спросишь: А почему бы собственно не поддерживать в них счастье вечно гремящими победой и фанфарами? Я отвечу, потому что победа тот же пейзаж. Его не получишь в пользование, увидев с вершины горы, его создали твои ноющие от усталости ноги. Пейзаж, победа! Переход от одного состояния к другому. Нет победы, которая длилась бы вечно. Дли ее, и она уже не живит. Наступает лень, скука. Нет победы, есть будни. Так что же? Значит, жить надо, переходя от богатства к бедности, и от бедности к богатству? Нет, потому что всю свою жизнь... Ты можешь бороться с лишениями, с нищетой и накопить только усталость. Должник, преследуемый взаимодавцами, вешается. Мелкие радости, кратковременное благополучие не возместят ему ночей изношенных бессонницей. Как не живят богатства и победы, так не живят и мелкие радости которые бросают человеку, словно охапку сена корове. Я хочу видеть в мужчинах пылкость, благородство, а у женщин я хочу видеть сияющие счастьем глаза. Где мне взять таких мужчин и таких женщин? Нет их вокруг меня. Нет их и для себя самих тоже. Я отвечу. Они становятся такими, когда картина мира — наполняется смыслом и связями, когда ты повел солдату в военный поход, начал строить храм или одержал победу. Правда, победа – пища одного дня. Победа одержана, и теперь можно только пожинать ее плоды. Но это не значит жить. Почему победа так радостна? Потому что ты рад очутиться вместе со всеми. Вчера в горе своем или своих детей ты был один или с немногими друзьями, но вот ты расцвел победой, и с тобой множество людей. На строительство храма нужен век, целых сто лет богато сердце зодчего, вкладывая растешь и растишь возможность выкладываться. «Строя изо дня в день свою жизнь, ты обошел круг моего года и, оглянувшись, счастлив ему как празднику, хоть и не сделал никаких припасов. Памятуя о празднике, ты дарил и дарил, и стал куда счастливее, чем если бы устроил праздник один единственный раз. И в детей мы вкладываем себя». Дети нам тоже в радость. В радость и наши нагруженные корабли в открытом море. Им грозят опасности, они их преодолевают и вплывают вместе с командой в новый рассвет. Вокруг меня возрастает рвение. Растет оно от успешных трудов. И писатель, графоманам такое не в помощь, чем больше пишет, тем строже оттачивает стиль» но мне не понравилось нраву которое во что бы то ни стало хочет преуспеть. Чем больше я узнаю, тем больше хочу знать, и тем больше потребляю чужого, тем больше обираю других и пожираю их, жирею, тем скуднее у меня душа. Одержав победу, человек хочет насладиться ее плодами и видит вдруг, что обманулся. Он перепутал жар творчества со скучным присутствием вещи, которые его не греет. Конечно, завоёванным пользуются, но желательно пользоваться им приготовляясь к новой победе, чтобы воспользоваться вновь завоёванным. Одно должно подстёгивать другое. Так танцуется танец, поется песня, так молится, молитвы рождают рвения. Орвение приводит к молитве. И точно так же живет любовь. Но если я изменился и больше не меняюсь, если не двигаюсь и ни к чему не стремлюсь, чем я отличаюсь от умершего? Вид, открывшийся тебе с горы, в радость до тех пор, пока ноют ноги, трудившиеся ради него, пока тело радо отдыху.